Ну, а с Генкой Пальцевым? Взять-то ты его взял, а переживал сколько? Конечно, ты преступника не упустишь, но ты после этого болеешь. Продолжая посмеиваться, Лука деликатными движениями отрезал от стегна жирный до желта зажаренный кусок мяса. Впился в него зубами, из-под глядя на Анискина, который тихонечко покачивался на табуретке, и смотрел вдаль, далекую, в непонятность. Что-то видел он там, что-то понимал. Наглядевшись же, заворочился на месте, крестом сложил руки на груди. «Ну, говори, говори, Лука!» Хе -хе, Федор! Вот на вид ты каменный, а на самом деле не такой». Как с тем немцем, что небритый? Воевал ты хорошо, геройски. Этого у тебя никто не отнимет. Но немец-то вскричал, и вся разведка чуть этим делом не накрылась. Вот ты сидишь, скучный. Хотя на твоем месте надо с утра до вечера песни играть. Это почему? А потому, что ты на деревне не последний человек. Начальство, Федор, ты над собой не знаешь. При ногане, при такой... «Власти, что разлюли малина!» «Эх, веселье!» «Тебе бы как надо?» «Встал попозже, лег пораньше, поел от души, выпил от души. Наслаждайся!» «Народу без милицейской формы не кажись, разговаривай сквозь зубы. На человека гляди мимо него. Вот как жить надо, а не смотреть на меня грустным глазом, как у стельной коровы. «Я ж такой есть!» — Багровеев выкрикнул Анискин. — Ей есть такой, как ты, расписываешь. Такой — Такой! Лука всплеснул руками и, откидываясь назад, захохотал еще веселее, чем прежде. — Такой! — Ну, врешь, Феденька, и не морщишься. — Да не такой ты, а обратный. На народ смотришь не мимо, а вглубь его. Кричишь от доброты, глаза порачи таращишь опять же от доброты. Милицейской формой не потому пренебрегаешь, что мала она тебе, а что выделяться не хочешь. Лука положил руку на стол, заулыбался ясным солнышком, лихо, как красной девке, подмигнул Анискину. — А человек ты обыкновенный, хоть и милиционер, — сказал он дурашливо. — Вот ты мне отвечай на вопросы, как на духу, и я тебе еще про тебя расскажу. Будешь отвечать? Спрашивай Лука. А закорь видишь, обишку, солнце. Тебе хорошо на душе. Хорошо? Комар пищит, крыльями машет. Про комара думаешь? Думаю, лука. На небе звезды кругом ночь луна таращится. Ты сласть под сердцем чувствуешь? Чувствую, сильно чувствую. Вот ты и есть обыкновенный человек, сказал Лука и от радости похлопал ладошкой о ладошку. Вот тебе и вся правда, Федор. Анискин сидел, сутулившись, потом едва уловимо вздохнул, зашарил пальцами по дымотканной скатерти, того, чего искал, не нашел, и опять притих. Душная стояла тишина, но где-то смеялись ребятишки, поплескивала вода, погуживал в деревьях майский ветер, над вихрастой головой луки растопыривались серебряные солнечные лучи вползали в кухню, высветляя календарь с красным числом, журнальную фотографию Красной площади и написанные детским почерком расписание уроков. «Вот чудной», — приглашенно сказал Лука, «в пол смотрит, губа скучная, глаз вялый. Эх, Федор, Федор, Вот я зато двадцать два года и молчу, что ты человек шибко совестливый. Я ведь знаю, чего ты сегодня такой шальной». Семенов встал, тоже подошел к окну, уперся лбом в стекло, точно так же, как прежде Анискин. Стоял он и видел то же самое, как шелестом течет опь в берегах, как кривится осокоре на берегу, темнеет банька. И так же долго, как Анискин, стоял Лука у окна, притихнув, затаившись. Тебя двадцать два года то учит что мы Серафима Голдобина не уберегли. Совсем тихо сказал Лука. Ты двадцать два года себя зато казнишь, что думаешь? Вот не послал бы я Серафима в те кустики, он бы живой остался. Так ведь, Федор?